Глава 21 Седые волосы, узкие прюзкие щелочечки глаз, желтое мощенится лицо, не по годам бойкого китайца. Сема. Сыма Дзян. Даже в нелепом наряде прусского священнослужителя трудно было не узнать знатока зажигательных и зарывчатых смесей, строителя стенобитных пороков и ближайшего советника хана Так вот ты какой, прусский барзгул Васлав? Глаза китайца временно утратили характерный азиатский прищур по крайней мере стали заметно шире. Тоже, небось, удивлен старик сверх всякой меры. Твоя откуда здесь, а? Сыма Цзян, как и прежде, в туминах Хайдухана говорил на ломаном татарском, а от недостатка разговорной практики это забавное наречие звучало теперь даже потешнее, чем раньше. На Русь шел, с трудом выделил бурцев, тоже, разумеется, по-татарски. Иначе самозян не понимал. Да вот застрял. А ты тут что же, кривой-то заделся? Заделся, заделся. Китаец радостно залупался, закивал. За переговорами на неведомом языке, которые вели между собой прусский верховный жрец китайского происхождения и польский рыцарь с амоновским прошлым одинаково ошелел наблюдали. Медлоида с фон Бербергом и бродяги-язычники. Шумные войделоты и те утихомились увы терпение хранителей священного леса хватало надодолго и пяти минут не прошло как русы приняли что-то почтительно но насторожного прошать у своего желтолицевого кривайта Ссымонзян решительно загородил с собой чужеверцев энергично замотал головой что они хотят сёма встревожился бурцев татарские слова опять прозвучали невнятной тарабарщиной для всех кроме китайцев моя точно не знай моя никогда не понимаете их человека. Они всегда перед каждое дело просят моя совета. Моя не жалко, моя совета давай. Кивай голова, значит да, качай голова, значит нет. Моя всегда кивай и качай голова по очереди, но моя, думаю, они хотят твоя смерть. Восплав, поэтому сейчас только качай голова. В выкриках воедлотов тем временем все явственнее звучали требовательные нотки и плохо скрываемое возмущение. Китаец продолжал упрямо качай голова, разрабатывать свои шейные позвонки. Для прусских мужиков и большой части жрецов такая непреклонность Кривайта показалась убедительной. Шушукаясь, они все же оступили от дуба. Однако с дюжины недовольных войдолотов взялись за посохи. Больше всех ярился одноглазый. Кажется, бывший первосвященник решил, что наступило время расплаты и намеревался свести давние счеты с более удачливым соперником. Сыма Цзян непокорным сначала кулаком, потом шестом. Отошли еще трое. Зато оставшиеся совсем уж непочтительно кричали на своего Кривайта, защищавшего святотатца. Китаец еще раз потряс шестом. Не помогло. И еще. С пронзительным криком. Да что у них там происходит? А задаченный фон Бербер подошел к Бурцеву. Думаю, это последнее предупреждение, ответил он. Последнее китайское предупреждение. Немец опять отступил к дубу, Что-то забормотал под нос. Кажется, набожный Весфалец начинал молиться. В самое время последнее китайское не взаимело действия на разгоряченных водилотов, и тогда посреди прусского капища начался шаолинь. Обоюдо острая палка Сымодзяна со свистом рассекла воздух. Заточенный наконечник старик не использовал, в этом не было нужды. Чтобы разобраться с тремя противниками, опытному ушуисту хватало нескольких ударов зверхком. Тумб! Раздался сухой стук копья кривайта, а вскинутый жреческий посох. Акробатический прыжок, разворот, хитрый финт китайца и тумп Точно таким же звуком отозвалась голова одноглазого Вейда Лота. Тумб, тумп, тумп, тумб. Оба приспешника-калеки, выронив оружие, повалились на землю. Славо разошевелились они лишь полминуты спустя. Еще через полминуты до грозонного отползли подальше от священного дуба. А вот одноглазый так и застыл неподвижно. Кажись, Бедагу зашибли всерьез, а нечего держать мастеру восточных единоборств в одеждах всемогущего Кривайта. Никто из зрителей не посмел встрять в межреческие разборки. Скороотечный бунт был подавлен на зародыши, и Бурцева оставалось только восхищенно присвистнуть. Надо признать, так владеть боевым шестом он не умел. Адлайда тоже не сдержалась, захлопала в ладошки, как ребенок. Но тут же опомнилась, перестала, чтобы польская княжна аплодировала языческому пиросвященнику. Еще чего. Немецкий рыцарь хлопал. Глазами хлопал. Изумленно, озадаченно «Кажись, Аласлов, твоя красавица, твоя друга рыцаря и твоя сама, может, больше не бояся?» Удовлетворенно произнес сын Адзиан. Бурцев поморщился. рыцаря ты ему вовсе не друга». А китаец все балабонил без умолку. Самодзян наконец обрел собеседника, способного понять его исковерканную татарскую речь. И теперь жаждал выговориться. «Здесь я, Васлав, все люди-человеки, моя почитай, уважай и считай великий Кривайта!» Гордо заявил он. «Это у них такая бога или около бога, моя точно не узнавай, но это очень-очень важная господина. Кривайта это лесо все слушаться, моя сама сейчас увидит». Китаец повернулся к пруссам. Жест не показал, что хочет есть и пить. Потом ткнул пальцем в себя, в Гурцево, в Адлоиду и фон Бергера. Затем обвел руками вокруг, будто желая удушить в объятиях всех собравшихся. Войдолоды, понимающие закивали, исчезли между деревьев. «Скоро для моя, твоя и ихняя принесут пища и напитка», – пояснил китайц. «Священное лесо сперта много вкусные веща. Жертва называется для моя, моя слуга и лесная бога. Но больше для моя и слуга». Так что будет большая большая пира, ну а пока можно говорить о и буурцев сговор о как ты здесь очутился отец,